Тысячелистник для тех, кто ранен. Кэтлин жутко злится из-за того, что я посмела уйти. Ну, конечно. Мир ведь вращается вокруг Кэтлин. Прежде чем что-то сделать, я непременно должна с ней посоветоваться, иначе вселенная обратится в пыль. Так уж повелось. И глупо с моей стороны раскачивать лодку, самостоятельно принимая решение. Я все понимаю, но считаю, что Кэтлин не права. «Тебя даже не было с нами. Ты весь вечер трахалась с лоном», — напоминаю я. «Не весь вечер. Я спустилась, когда ты ушла», — замечает Кэтлин вся бледная и напряженная. Она тщательно выговаривает каждое слово, чтобы дать мне понять, кто здесь оплот спокойствия и рассудительности. «То есть это нормально, когда ты меня бросаешь ради лона, а мне с Уной уйти нельзя?» Я понимаю, что ответ кроется в вопросе, но не задать его не могу. Кэтлин награждает меня сердитым взглядом и принимается протирать крышку старого дорожного сундука. Из-за пыли он сперва показался нам бледно-серым, хотя был черным. Мама попросила навести порядок в комнатах, которыми никто не пользуется. Хочет сделать сюрприз Брайну, когда тот вернется из очередной рабочей поездки. Как будто нам мало секретов. Интересно. «Что расскажет мне Брайан, если нам все таки удастся поговорить? Может, мама уже что-то знает?» Я опрыскаю чистящим средством на старое зеркало, на прожилки и пятна древнего гниющего стекла, ловлю отражение Кэтлин. Она сидит на пыльной оттаманке и ждет чего-то. Я тоже чего-то жду. Я не могу объяснить сестре, чем занималась вчера. Я словно утратила голос». и сама не знаю, чего хочу, но точно хочу Уну. Когда мы возвращались в Удонахью, в небе светила полная луна. Мы шли молча, мы вообще не сказали друг другу ни слова с тех пор, как вылезли из воды, но мы держались за руки, и воздух был словно наэлектризован. Я ощущал расстояние между нашими телами так, будто ее тело — продолжение моего — Фантомная конечность. В пабе Уна мою руку отпустила. Кэтлин ждала меня, кипя от злости. Остальные наводили порядок в зале и тихо переговаривались. Фиакра и Кэтл сливали остатки пива из банок, прежде чем отправить их в мусорное ведро. Чарли мыла стаканы, Лейла протирала столы. «Какие они хорошие!» — подумала я. «Напились, а все равно за собой убирают». Стоявший за барной стойкой угрюмый мужчина куда-то пропал. «Я уже сто раз тебе звонила!» — закричала при виде меня Кэтлин. Ее возмущение было отчасти наигранным. Она хотела произвести впечатление на собравшуюся в пабе публику, но в первую очередь на Лона. «Маму ищет тебя на дороге! Я решила, что ты пропала, как те девушки!» Я посмотрела ей в глаза. Хелен Груарк, Аманда Шейл. Нора Джин, Бриджит Ора. Их призраки промелькнули перед нами. И Кэтлин уже было кинулась меня обнять. Но Лон притянул ее к себе. А потом перехватил мой взгляд и улыбнулся. Я почувствовала в нем что-то темное. По спине пробежал холодок. Ее звали Хелен. Нехорошо так пугать сестру, Мэдлин. Лон укоризненно покачал головой. Кажется, он возомнил себя моим отцом. «Ты что-то сказал, Лон?» Я постаралась в точности скопировать интонацию, с которой произносила его имя Маму. Я подумала, я тебя насквозь вижу. Тем временем Уна помогала Чарли складывать банки из-под пива в мусорный пакет. «Где ты была?» — спросила Кэтлин. Я не ответила. Наверное, ждала, что Уна скажет. «Мэдлин была со мной». Это я ее увела, или что-то в этом духе. А потом с улицы донёсся сигнал автомобиля. За нами приехали. Красная машина Маму мчалась через лес, и фары были единственным источником света в кромешной ночной темноте. Я снова и снова проигрывала в памяти то, что случилось на пруду. Что это значило? Что это могло значить? И что это значить не могло? «Не спросите, где она была?» Невинно поинтересовалась Кэтлин. «Нет, я ей не нянька», — отозвалась маму. Наши взгляды снова пересеклись в зеркале заднего вида, темно-серые глаза против зеленых. Но не отказалась бы ей устать. Дома мы молча разошлись по комнатам. «Знаю, Кэтлин считает, что я ее предала. А меня предали собственные чувства». Когда мы уходили, Уна даже не оглянулась. Я не понимаю, чего она хочет, и мне от этого больно. Если я расскажу о ней, Кэтлин, сестра простит меня, признает, что мои переживания важнее ее обиды. Но молчание затягивается, и пропасть между нами растет. «Втрескалась» — слишком грубое слово. Но именно это со мной случилось. Я втрескалась в Уну. И мой мир трещит по швам. Почему она так повела себя, когда мы вернулись? Я чувствую, как глаза наполняются слезами, и тяжелые капли падают на пол чердака, сбитые из крепких сосновых досок. Я думаю о маму, всех ее баночках и бутылках, о людях, которые идут к ней со своими проблемами. Интересно, есть ли у маму средство, которое поможет мне? Зелье, способное привлечь и удержать Уну. Я хочу, чтобы ее голова уютно лежала у меня на сгибе локтя. Хочу прижиматься к ней бедрами и животом. Хочу, чтобы ее кожа приникала к моей. Хочу засыпать и просыпаться рядом. Хочу, хочу, хочу. Как я устала мечтать о том, что никогда не сбудется. Как я устала от самой себя. Лучше бы я была призраком. Тогда я могла бы равнодушно наблюдать, а я только и делаю, что стремлюсь к недостижимому и бью себя по рукам. Хотела бы я быть достойной Уны, быть лучше, чем я есть. Кэтлин подходит ко мне сзади и обнимает, утыкаясь носом между лопаток. «Все хорошо, Мэтт», — говорит она. «Просто ты меня напугала. Я не привыкла быть благоразумной». Она улыбается и я коротко улыбаюсь в ответ. «Ты такая грустная сегодня». Она протягивает мне тряпку для пыли, мягкую, желтую. Я вытираю лицо. Я могла бы рассказать ей все сейчас, если бы захотела, если бы мне хватило храбрости, но я не могу. Пока не могу. Я как будто держу во рту камень и хочу его выплюнуть, но если выплюну, он больше не будет моим. И потому я говорю только прости. Ладно тебе, Мэтт, все в порядке. Меня просто в дрожь бросает от этого места. Я не могу не думать о тех девушках, многих нашли в горах, как раз там, где ты была вчера ночью. Знаю, но вчера я не думала об этом. Мое сердце и без того было переполнено. Иногда они мне снятся, признается Кэдлин. Я читала о них. Зажигала свечи, молилась. «Не думай, что я сошла с ума, просто...» Она опускается на пол рядом со мной, пытается ногтем отчистить въевшееся в доску строптивое пятно. «О том, что случилось в Балифране, интересно читать. Но когда понимаешь, что все это произошло на самом деле, та лиса, которую мы нашли, и те девушки, они стали историей, а ведь когда-то были живыми людьми». А я позабыла об этом до прошлой ночи, когда ты ушла, и хотя я знала, что ты гуляешь с Уной. Кэтлин внимательно смотрит на меня, а я отвожу взгляд: По какой-то причине твое исчезновение вдруг сделало все реальным. Я была в пабе слоном, в смысле, с Лораном, но думала только о тебе и об убитой лисе. Если бы ты не вернулась, клянусь. Я бы побежала тебя искать. Я снова прошу у сестры прощения. И на этот раз искренне. Кэтлин не привыкла ждать меня. Обычно это она ищет приключения и веселится за нас обеих. Но мы не сможем вечно держаться друг за друга. Рано или поздно мы разъедемся. Каждая заживет своей жизнью. Я и хочу этого, и боюсь. Ведь без Кэтлин я лишусь той части меня, у которой есть друзья. Хотя теперь я понимаю, что ошибаюсь. Может, я поэтому не люблю Лона? Говорю я, он забирает тебя у меня. Конечно, мы много времени проводим вместе, но меньше, чем раньше. Лоран тоже так думает, — улыбается Кэтлин. Еще бы, скользкий придурок. А ты уже призналась ему в любви? Я хотела. Руки Кэтлин взлетают и тянутся к чему-то скрытому от моих глаз. Но язык меня не слушался. Я смотрела на него и думала, «Я люблю тебя, люблю, люблю, люблю!» Но решила, что я сейчас слишком рано. Не хочу, чтобы он посчитал меня жалкой. Она смотрит на стену и мнет в руках красно желтую тряпку, словно пытается ее отжать. И «Я хочу, чтобы ему было легко любить меня». «Тебя очень легко любить», — говорю я. «Думаю, он догадается о твоих чувствах, даже если ты ничего не скажешь. Просто подожди немного, пока он сам не признается. Или не наступит подходящий момент. все таки вечеринка в пабе — не лучшее место для откровенных разговоров». Кэтлин молчит, но, кажется, она со мной согласна. «А ты знаешь его бывшую?» «Хелен». Я, наконец, задаю вопрос, который не давал мне покоя. «Что?» — вскидывается Кэтлин. «Откуда ты знаешь, как ее зовут?» — услышала вчера в пабе. И тебе не кажется странным, что ее зовут как убитую девушку? «Нет», — пожимает плечами Кэтлин, — «имя не такое уж редкое». «Да, но Фран совсем крохотный». «Действительно. Я чувствую, как желудок завязывается в тяжелый узел». «Кэтлин? Его Хелен?» «Та самая Хелен?» — спрашиваю я. Кэтлин поднимает на меня глаза. «Как можно состязаться с той, кого больше нет? В смысле...» — ее голос звучит задумчиво и печально, а я кричу, не помня себя от ужаса. «Поверить не могу! Если бывшую девушку твоего парня убили, это знак, что от него стоит держаться подальше!» «Господи, Мэдлин! Она уехала из Балифрана!» Начинает Кэтлин, но меня уже не остановить. «Уехала! А потом ее нашли в горах! Вернее, нашли ее тело, и ты прекрасно об этом знаешь! А я оставила тебя с ним одну! Боже мой!» «Мэдди! Он встречался с другой Хелен! Если бы это была Хелен Груарк, Лон мне сказал бы, он ничего от меня не скрывает!» «Что и свой чемоданчик с орудиями убийства он тебе тоже показал!» Голос у меня звенит от страха. «Прекрати!» — одергивает меня Кэтлин. «Моя жизнь — не повод для шуток! Я люблю его!» А что именно он говорил о Хелен? Ее лицо становится очень серьезным. Что она была доброй и красивой, совсем как я. И что он очень ее любил, но она разбила ему сердце. Они расстались, а потом она уехала. Он долго не мог прийти в себя после разрыва и сомневался, что это вообще случится, пока не встретил меня. «Кэтлин, это все очень нехорошо звучит», — говорю я. «Мэдлин, послушай меня, пожалуйста. Это не та Хелен. Если бы он встречался с Хелен Груарк, он бы мне сказал...» «Уверена?» «Да, я не слепая». «И знаю, что многие не в восторге от Лона. Он тоже в курсе. Почти все, с кем он ходил в школу, теперь учатся в колледже, и ему одиноко. Он старается, как может, занимается молодежным клубом, но всем пофиг. Он столько сделал, чтобы устроить вчерашнюю вечеринку, договорился с владельцами паба, притащил аппаратуру и хоть кто-нибудь сказал ему спасибо». «То есть ты ни капельки не сомневаешься, что. что он не имеет никакого отношения к убийствам? заканчивает за меня Кэтлин. «Да, я в этом не сомневаюсь. Я ему верю. И я его люблю. И я бы очень хотела поговорить с тобой как с нормальным человеком, который не спешит с выводами». Она вздыхает и роняет руки на колени. «Это, знаешь ли, раздражает». Хм. «Мэдлин, я очень тебя прошу, не надо накручивать маму по поводу Лона. Ей и так хватает поводов для беспокойства». А может, ей как раз и надо беспокоиться? Я не успеваю договорить, как Кэтлин обрывает меня. «Это почему же?» Она оскорблена до глубины души. «Мэдлин, ты сама-то себя слышишь?» «Но, Кэтлин, ты разозлилась на меня из-за того, что я ушла в горы с Уной. А Уна в два раза меньше Лона. Разве...» «Хватит! Лон и мухи не обидит!» — упрямо твердит Кэтлин. «Точно так же говорил главный герой в фильме «Психо». И вспомни, чем там все кончилось. Лон действительно сказал тебе, что это была другая Хелен?» «Мэдлин, в этом не было необходимости. Я так больше не могу. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь». Голос Кэтлин снова полон желчи. «Мне нужно покурить». Она задирает нос. отчего сразу становится похожей на одну из надменных леди с портретов, купленных отцом Брайана, чтобы повесить на стену и выдать за своих предков. Потом разворачивается на каблуках и выбегает из комнаты. А я сижу, скрестив ноги на пыльном полу, и пытаюсь переварить случившееся. В глубине души, там, где рождается стыд. Я знаю, что Кэтлин права. Я понятия не имею, о чем говорю. Я никогда в жизни... не любила, и никто не любил меня. Но кое в чем, я все-таки разбираюсь. Например, в том, что не стоило слепо доверять кому бы то ни было. Правда, я вспоминаю Уну, ее нос, глаза, лицо, ее ключицы, то, как она произносит мое имя. Если бы я вдруг узнала, что бы я сделала? Но Уна совсем не похожа на Лона. Она пугает меня, но в другом смысле. Она не опасна. Но я боюсь рассказать ей о своих чувствах. Всей соли в мире не хватит, чтобы погасить мою тревогу. Она отпустила мою руку и отошла. Но, разумеется, она отошла. В ее сердце живет другая девушка. И вот я сижу на полу, переживаю за Кэтлин и за себя. Рисую звезды в пыли, а потом стираю. За окном темнеет. Я не та, в кого можно влюбиться. Я та, кого используют, чтобы забыть свою любовь.